Штирлиц, Латинская Америка, ноябрь 46-го В аэропорту Рио-де-Жанейро, Галиао, Штирлиц с тоской поглядел на Ригельта. «Дружище, на вас надежда, и помогайте мне с языком, я же не знаю толком ни английского, ни португальского». «Дурашка», — сказал он себе, —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 Я подставлюсь тебе, я же прекрасно помню тебя, когда ты нес какую-то околесицу, а я чувствовал, что засыпаю, и не мог даже представить себе, что ты намешал мне гадость. Вот что значит вдохнуть воздуха надежды и расслабиться. Урок на всю жизнь. А сколько мне отпущено? Откуда знать, что случится сегодня, если он...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 и таинствененных глубин ее ввсыл рассказ эсэсовцы йогана или второго вилли как тот в какой то латиноамериканской столице зашел в туалет открыл окно и вылез на улицу без всякого штампа пограничника в паспорте там бардак можно вытворять что душе угодно штирлиц прошелся вдоль кабин кто то шуршал в первый У входа остальные были пусты. Неребристое матовое стекло окна было полуоткрыто. Он подошел к нему и распахнул створки, предварительно развязав галстук. Мотивация дурноты. Хочется свежего воздуха. Выглянул и улыбнулся. Во-первых, высокий первый этаж. А во-вторых, окно выходило на стоянку такси, и вдоль машин прогуливались два автоматчика. Провожая жадными глазами каждую хорошенькую девушку. Побег из сортира. Такого боевика, по-моему, не было еще. Вот смех -то. Прыжок на автоматчиков с полуспущенными брюками. Годится для Бестера Китона. Он бы это сыграл блистательно. Прекрасный комик. Штилец вернулся в зал. Разменял 100 франковую купюру, купил почтовых марок, приклеил их на письма и, посмотрев, нет ли рядом Ригельта, опустил почтовый ящик. Он вернулся к стойке маленького бара, заказал два кофе и с тоской посмотрел вокруг себя. Жизнь в аэропорту бьюще пульсировала, прилетевших можно было определить сразу же. Расслабленно улыбались. Двигались медленно, упиваясь с счастьем ощущения под ногами земли, а не хляби небесной. Нет ничего прекрасней привычного, хотя именно здесь, на земле, вон ту старуху в пелерине, сегодняшней ночью может хватить инсульт, а того кабальера в черной шляпе банкротство, выход из которого один — бегство или пуля в висок. Те, кто улетал, были, наоборот, стремительны в движениях, какая-то гигантская воронка засасывает, билет куплен, выбор сделан, ничего другого не остается, как доверить свою жизнь пилоту и господу. Ригель пришел озабоченный, бросил на стол пачку газет. «Посмотрите на Тисиас». «Я не понимаю португальского». — Это поймете. Он ткнул пальцем в маленькую заметку, набранную жирным петитом. Штирлиц надел очки. Зрение катастрофически ухудшалось. Пробежал глазами текст. Языки действительно очень близки. Перепечатка материала из лондонской газеты о нацистском преступнике Бользене. Он же стиглис. Испанцы бы перевели Эстиглиц, хотя, может быть, так переводит только Клаудиа. Она вкладывает в мое имя свою любовь. Скрылся из Испании, поскольку его выдачи требует вдова, убитого им Вальтера Рубенау. Родственники второй его жертвы, сеньоры Такмар Фреддин, Дагмар Фрайтак, машинально поправил Штирлиц. Нельзя так перевирать фамилии. Разыскивается ныне не только полицией, но и лондонским журналистом Мигелем Сэммилом. Наверняка Майкл, сразу же подумал он. Даже Лермонтова испанцы переводят как Мигеля. Что ж, кто-то включил счетчик. Я чувствую себя по-настоящему собранным. Когда выхожу на финиш, прошлое отринута, настоящее подчинено будущему. — Устремленность. Нет ничего надежнее устремленности. Когда ты, только ты можешь победить. Но в равной мере и проиграть. Все зависит от тебя. — Да, верно. — согласился он с собой. — на раньше все-таки я планировал комбинацию. И мои друзья, будь то Базилио или Пальма в Бургасе в 37-м, Зорге в 40-м, Полковник Везич в Белграде в 41-м, Кэт Плейшнер, Пастор Шлак в марте 45-го верили мне, и мы побеждали. Только один Плейшнер посмел забыть, и поэтому погиб. В разведке память также необходима, как и в литературе. Сюжет одинаково напряжен, характеры ясны акценты расставлены ненавязчиво а главный смысл скорее угадывается чем записывается открытым текстом а сидит пиав я победил пастор считал ее кафе шантанной певичкой а я предрекал ей великое будущее и оказался прав все таки в людях церкви невероятно живуч догматизм впрочем иначе следует слагать себя сан не веря в глубине души долгами и не подчиняя ей себя без остатка вы как ангел спаситель сказал наконец штирль сняв очки я удивлен откуда такие подробности у британского журналиста все волочи наглые островные сволочи ответил ригельд — Как я понимаю, именно в связи с этим обстоятельством вы столь скоропалительно покинули Мадрид. — Я и не знал об этом, Викель, клянусь. — Да будет вам, Штирлиц, Браун. Нас никто не слышит. — А если у вас в портфеле микрофон? — Скажите еще, что я вытащил у вас паспорт, — усмехнулся Ригельд, не отводя взгляда от лица Штирлица. «Между прочим, а почему бы и нет? Об этом я как-то и не подумал», — ответил он, поняв, что паспорт гражданина США, выданный Роуменом, этот подонок не сжег. «Им нужен этот паспорт, потому что, во-первых, он может быть уликой против Роумена, если он действительно начал против них драку, во-вторых, это улика против меня».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 Так отпускают и перевербованных, даже при том, что американцы прекрасные организаторы, и бюрократизм им не грозит, дело сметет его с дороги. Даже они бы не успели за месяц составить необходимые картотеки на всех, кого посадили. «О чем ты?» — возразил себе Штилиц. «Ведь если бы далис подписал соглашение с Карлом Вольфом,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 Хотя на это было бы смешно глядеть со стороны. Дерутся два взрослых человека, да не где-нибудь, а в громадине ДС-4, которые совершают трансатлантический полет. Постоянный страх скандала. Вот что живет во мне. Желание быть в стороне, но так, чтобы при этом находиться в самой сердцевине событий. Вот моя постоянная позиция. Характер можно сломать, но изменить нельзя. Это верно. Из сорока шести прожитых лет двадцать девять в разведке. Привычка вторая натура. Точнее не скажешь. — Что вы еще узнали, дружище? — спросил Штирлиц. — Я узнал, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес. Вот что я узнал. тютю -тю. Это вам не Европа.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 Ригельд вздохнул. — Мало? — Да уж и немного. — Молите бога, что вы встретили меня, Штилиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке. А здешние тюрьмы весьма и весьма унылы. — Сажали? — Рассказывал Герман Нойперд из пятого управления, помните? — Совершенно не помню. — Ну и бог с ним. Но рассказывал красочно. Мокрицы, крысы, жарища, летом, холод и зимой. Совершенно не топят. Еда два раза в день. Ну и, конечно, пытки. Они здесь не церемонятся. Хм, можно подумать, что у нас церемонились. Ригельт пожал плечами. У нас никого и никогда не пытались. Штирлиц. Браун. — Да будет вам право, тем более, что в газетах про вас написано, как простиглеса.